Глава 153 Я вышел во двор и расслабленно прошел кухню за своим Эфока, отмечая, что форт наш уже окончательно обжит. Броган гонял неродивых и проштрафившихся легионеров на тренировочной площадке, вбивая им в рефлексы строевые приемы с оружием. Несколько бойцов отрабатывали перестроение и упражнения с винтовками. Другие метали учебные гранаты, а среди десятка маршировавших я заметил фигурку легионера Мур. Сдержав улыбку, приложил пальцы к шляпе и прошел дальше. В гаражах Диги под скрипучий голос Зеса зачем-то натягивали новую гусеницу на один из бронетранспортеров. Часовые размеренно прохаживались по стене. Глядя на то, как в замке кипит жизнь, подчиненная правилам легиона, сложно было поверить, что я пришел совсем недавно на пепелище. Ничто об этом уже не напоминало. Разве что иногда кое-где все еще чувствовался легкий запах пожарища. Что сказать, я не стремился к этому. Что меня отпугивало от офицерских лычек, так это ответственность. Прежде всего за жизнь и здоровье подчиненных. Но вроде пока неплохо получалось справляться. «Ваши фока, юнкер!» — подал мне керамическую кружку румяный повар. «Сегодня вы позже встали!» «Ланта, запомни раз и навсегда!» — ухмыльнулся я, принимая фока. «Начальство не опаздывает и не задерживается, а появляется ровно тогда, когда это нужно». «Обязательно запомню», — кивнул он. «Спасибо за науку, офицер». Хотел ему ответить, что он далеко пойдет, но потом передумал. Плотненький и суетливый ланта Карк и так уже неплохо устроился. О его месте повара мечтала добрая четверть легионеров Центурии. Подперев косяк плечом, я расслабленно встал с кружкой ароматного напитка, и обвел просторный двор замка взглядом. Хорошая тут была позиция, чтобы избежать лишнего внимания. Тебе видно все и всех, а сам находишься как бы в стороне от всего происходящего в периметре стен. Даже на мысли себя поймал, что мне этого неказистого быта будет не хватать. Уходить придется обязательно, сразу как только поступит приказ. Надолго ли еще этот размеренный быт? «Воздух!» закричал наблюдатель словно в ответ на мои мысли. «Вижу Гиппоптера!» Я засек время на интерфейсе дополненной реальности. Дневальный легионер поднес губам боевой рог и, надув щеки, извлек из него душеродирающий звук, означавший боевую тревогу. Диги начали занимать места в боевых машинах. Полуодетые легионеры выскакивали на плац. Суета началась, мое почтение. За три минуты Центурия полностью построилась, а пулеметные парамобили разъехались по позициям. Пулеметы на башнях вращались, задрав хобот из стволов в небо, провожая крылатый силуэт могучего зверя, заходящего на посадку по широкой спиральной траектории. Я уже видел красный мундир и стальной шлем наездника. Да и гипоптеры — это практически эксклюзивный ездовой зверь поднебесного аркадона, поэтому, не торопясь, допивал свой эфока. Наблюдать за тем, как бойцы отработали незапланированную тревогу, было одно заглядение. Гиппоптер спикировал на центр плаца с грацией, присущей только этим необычным созданием. Яркая гигантская птица, высоту более трех метров, выглядела одновременно великолепно и устрашающе. Ее тело было покрыто чешуей, голова, крылья и хвост перьями. Яркалое оперение смотрелось еще ярче на фоне желтой чешуи, делая ее похожей на ожившее пламя. Гиппоптер сложил гигантские крылья и оглядел выстроившихся легионеров. Гребень на его голове встал торчком, как у попугая. Но в отличие от милого домашнего питомца, в этом движении была угроза, подчеркнутая мощными лапами с когтями и коротким, но зубастым клювом. Я узнал наездника еще до того, как гиппоптер полностью приземлился. Это была Витория Вандер Аристер. Ви. Это мое наблюдение подтвердила система восхождения, очертив силуэт младшего офицера бронзовым фреймом. Витория Вандер Аристер, Восходящая. Народ. Изгое, Титул. Ювейн. Ранг. Бронза. Мы вместе проделали долгий путь Даркадона. Ее появление вызвало во мне волну радости, смешанной с легким удивлением. Она не изменилась внешне, оставаясь все той же высокой, крепко сбитой девушкой. Ее формы было не скрыть ни красным кителем, больше похожим на ливрею, ни комбинезоном, поверх которого ливрея и была надета. Ни фиолетовой шинелью, небрежно наброшенной на плечи, Все это барахло сидело на Ви, как влитое, наводя мысли совсем не на военный лад. Ви всегда была непредсказуемой. Ее приезд означал только то, что новости не заставят себя ждать. Она ловко и молодцевато спрыгнула с гипоптера с какой-то тягучей грацией, словно передо мной была не девушка, а крупная хищница из породы кошачьих. Я приветствовал ее сдержанно, припоминая наше прохладное прощание. Но она, не обращая внимания на мои попытки сохранить дистанцию, крепко обняла меня. Я почувствовал все изгибы ее подтянутого тела. Это мгновение вызвало во мне вихрь эмоций. «Небесный!» — воскликнула она, отстраняясь и глядя на меня с озорной улыбкой. «Не ожидала, что увижу твою ляцкую физиономию так скоро. Хорошо, что избавился от тех тряпок, заставлявших усомниться в твоей ориентации, Ля. Форма тебе к лицу». «Ви, рад тебя видеть. Тебе дали своего гипоттера?» — спросил я, стараясь скрыть смущение за улыбкой. «Что привело тебя сюда?» Я посмотрел на неловко слезающего со спины могучего крылатого зверя Кюнса. «Ну, кроме того, что ты вернула мне моего Кано!» «У меня для тебя пакет от генерала Витора Вандеркилла», сказала она, протягивая мне пакет. «Это тебе, Лядскому юнкеру, пора уже повзрослеть!» Я взял пакет и, сломав генеральскую печать, обнаружил два письма и два медных значка. Письмо было деловым, кратким и сухим. «Кир из небесных людей!» Ты получил новое звание, младший офицер первой статьи. Приказываю оставить форт и всеми силами выдвигаться к промышленному городку в Кровавой Пустоши, Мифрифор. Пополни запасы топлива и следуй городу на багар тамас для соединения с основными силами 14-го легиона. Во всем полагайся на Брогана. Он знает эти места. Генерал Витор Вандеркил. Я посмотрел на медные значки в своей ладони, которые теперь сообщали всем, что я больше не просто юнкер. Это было и почетно, и обременительно. Ви наблюдала за мной. Ее глаза сверкали любопытством и чем-то еще. «И чего тебя перекосило так, словно перекишей кар заглотнул? Ля, ты же у нас теперь не просто так, а целый первый младший офицер. Формально даже выше меня по званию, Ля!» Подразнила она и, закусив губу, вытянулась по стойке смирно, так что красный форменный сюртук соблазнительно натянулся на ее внушительной груди как ощущение командир ответственность ви сказал я с улыбкой больше всего пугает ответственность она рассмеялась ее смех был как солнечный луч в пасмурный день дышаться сразу стало легче я знал что впереди нас ждут новые испытания но с такими сослуживцами как ви казалось что у ургов не шанса и нам все по силам я еще раз посмотрел на медные значки которые теперь должны были украшать мою форму и вдохнул глубже «Стараясь осознать перемены». виктория наблюдала за мной. Ее глаза светились смесью веселья и серьезности. «Небесный», — начала она, — «не ожидала, что ты так далеко зайдешь. Ведь с тобой встретились, когда ты еще не был в Легионе, а я уже была третьим офицером. А теперь ты уже выше меня по званию, Ля. Как быстро все меняется!» Ви вздохнула. Ее лицо на мгновение омрачилось и продолжила. «Знаешь, мне всегда казалось, что мы встретимся еще раньше» но судьбы Ляцкой свои планы на нас». Я кивнул, понимая, что она не хочет вдаваться в подробности. «Наша дружба была сложной, полной недосказанности и прошлого, в котором скрывалось много тайн. Расскажи, что вообще нового?» спросил я, надеясь отвлечь ее от мрачных мыслей. «Мы тут сидим без информации, и, кажется, варимся в этой манаанской каше уже слишком долго». «Вандеркил в своем репертуаре», — усмехнулась виктория «У него все по Ляцкому плану. Видишь ли?» Он считает, что нам нужно парировать у порогов реки удар Ордыургов. Но для кто его знает, как оно повернется. А ты, значит, в этот мифрефор отправляешься? — Да, — подтвердил я. Нужно пополнить запасы и соединиться с четырнадцатым легионом. Так что у меня еще будет время подумать, прежде чем начнется что-то серьезное. Она кивнула. Ее взгляд становился более мягким. — Берени себя, Кир, — сказала она, не скрывая беспокойства. — Эти пустыши они не для слабых. Но мы с тобой прошли сквозь мертвые лес и кровавые пустоши, как клинок сквозь лепешку Таура. Уж я-то знаю, что ты справишься». Я улыбнулся, чувствуя, как ее поддержка придает мне сил. «Мне пора обратно, Кир», — засобиралась Ви. «Полечу, чтоб до ночи вернуться». «Постой, мне нужно написать для генерала отчет», — остановил я ее. «Оставайся, заночуешь в форте сегодня. К тому же мы с тобой еще не обмыли мои новые лычки». «Считайте, что уже сделано». Снова выпятила грудь она. Обмыли? Какие еще лычки небесные? Долго объяснять, Ви. Долго объяснять.